от автора. Идею заняться великим князем Константином Павловичем Романовым 1779-1831 годы, братом двух государей, который так и не стал российским императором, в свое время мне подсказал Александр Львович Осповат, тогда профессор UCLA, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, в аспирантуре которого я в тот момент училась. Пользуюсь случаем выразить Александру Львовичу самую искреннюю признательность. Новая тема позволила мне, филологу, выйти далеко за пределы истории литературы и погрузиться в совершенно новый, полный неожиданностей материал, испытать азарт и радость от чтения документов в архивах, выяснить множество малоизвестных фактов российской истории, увидеть впечатляющие картины придворных нравов, а главное, осознать, что междисциплинарный подход не мантра в обязательном порядке, повторяемая при составлении заявки на грант, а единственно возможный способ описания – исторической реальности. Фигура Константин Павловича показалась мне настолько увлекательной, что, закончив диссертацию об окружавших цесаревича мифах, написанную в Лос-Анджелесе под руководством Аспавата, я вплотную занялась не виртуальной, а реальной биографией великого князя. Результат моих трудов перед вами. Эта книга – была закончена в 2005 году. Тогда же вышло ее первое издание. Сегодня я написала бы ее совершенно иначе, но, поразмыслив, решила ограничиться правкой самых очевидных недочетов и неточностей, как стилистических, так и фактических, а учитывая последние публикации, еще и расширить круг источников. К тому же, Теперь у книги есть именной указатель. Благодарю всех тех, кто помог мне советами и уточнениями во время работы над книгой. Архангельского, Боленко, Бурцеву, Рона Вроона, Зыкову, Гейл Ленхоф, Лившица, Лямину, Соболева, Смирнову, Холмогорову, Эдельман, а также, увы, уже покойных, Журавлеву, и Хенрика Бирнбаума. Отдельная благодарность отделу редких книг и рукописей научной библиотеки МГУ имени Ломоносова за любезно предоставленные гравюры и научному фонду научно-исследовательского университета высшая школа экономики за постоянную и весьма ощутимую поддержку.